Договор мены. Договор дарения. Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. На договор мены распространяются нормы о договоре купли-продажи, если они не противоречат существу самой мены. Договор мены взаимный, консенсуальный, возмездный. Каждая из сторон признаётся продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Государство не может быть стороной в договоре мены, если есть разница в ценах на обмениваемые товары. Должна производиться доплата, если иное не установлено договором. Предметом договора являются вещи, которые не изъяты из оборота и оборот которых не ограничен. Не могут быть предметом договора имущественные обязанности и личные неимущественные права. Существенными условиями договора мены являются предмет договора и его цена. Если цена имущества в договоре мены не указана, Обмениваемые имущество предполагается равноценным, если существует стоимостная разница обмениваемого имущества и нет соглашения сторон о признании его равноценным, сторона, передающая товар меньшей стоимости, обязана произвести соответствующую доплату. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары Это момент исполнения обмена сторонами своих обязанностей по передаче вещей, если законом или договором не предусмотрено иное. Если предметом договора мены является недвижимость, то право собственности по такому договору переходит к покупателю аналогично договору купли-продажи соответствующего имущества. Договор дарения. По договору дарения одна сторона, даритель, безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне, одаряемому, вещи в собственность, либо имущественное право, требование к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить его от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. пункт 1 статьи 572 Гражданского кодекса. Как видно из определения договора, сторонами являются даритель и одаряемый. Договор безвозмездный, то есть от одаряемого нет встречного обязательства. Законодатель установил разновидности договора дарения. Первое существует договор обычного дарения, когда даритель безвозмездно передаёт вещь или имущественное право в собственности даряемому. Такой договор является реальным и односторонним. Второе. Помимо указанного, законодатель ввёл договор обещания дарения, когда даритель принял волевое решение передать одаряемому в будущем вещь, имущественное право. Такой договор является консенсуальным. и взаимным, двусторонним. Третья. Следующая разновидность договора дарения освобождение от имущественной обязанности. Этот вид договора реальный, односторонний. Такой вид договора возможен при наличии определённого имущественного обязательства, одаряемого перед дарителем. Например, в коммерческом учебном заведении возможен такой договор с обучаемым, в результате которого обучаемый освобождается от обязанности полностью или частично оплачивать своё обучение. Четвёртое. Договор обещания освобождения от имущественной обязанности. По такому договору даритель принимает решение в будущем освободите даряемого от имущественной обязанности. Договор консенсуальный, двусторонний. Пятая разновидностью договора дарения также является пожертвование. Дарение вещи или права в общеполезных целях. Статья 582 Гражданского кодекса. Сущностью договора является либо безвозмездная передача Обещание передачи имущества либо освобождения от имущественной обязанности. Обещание такого освобождения как перед дарителем, так и перед третьим лицом. Предметом дарения является конкретное имущество или имущественное право, в том числе по денежному обязательству, а также освобождение от имущественной обязанности в отношении дарителя. и третьего лица не могут быть объектом дарения вещи, изъятые из оборота и право авторства закон не ограничивает возможности дарения в отношениях между супругами договор предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя ничтожен к такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства а наследстве. Запрещено дарение. Первое от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями. Второе работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании с супругами и родственниками этих граждан. Третье лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Указанный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью. собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передают со служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Четвертое в отношениях между коммерческими организациями указанные запреты не распространяются на обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Даритель имеет право: первое отказаться от обещания дарения до передачи дара; второе отменить дарение в любой стадии договора. Основаниями отказа от дарения являются изменение семейного или имущественного положения дарителя, либо изменение состояния его здоровья настолько, что дарение существенно снизит уровень его жизни. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право, либо освободить одаряемого от имущественной обязанности по основаниям, дающим ему право отменить дарение. Основаниями отмены дарения являются Первое покушение одаряемого на жизнь дарителя или членов его семьи, либо причинение ему телесных повреждений. В случае смерти дарителя отмены могут требовать его наследники. Второе обращение одаряемого с подаренной вещью таким образом, что эта вещь может быть либо утрачена, либо уничтожена, причём эта вещь должна представлять для дарителя большую неимущественную ценность. Третье. Дарение совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности, банкротстве за счёт средств, связанных с его предпринимательской деятельностью в течение 6 месяцев, предшествовавших объявлению такого лица, несостоятельным, банкротом. Четвёртое. Наличие в договоре положения об отмене дарения на случае, когда даритель переживает одаряемого. Статья 578 Гражданского кодекса. Отказ от обещания дарения и отмена дарения распространяются на обычные подарки небольшой стоимости. Подаряемый имеет право в любой момент отказаться от принятия дара. При этом отказ от договора должен быть произведён в той же форме, что и договор дарения. Право собственности на имущество по договору дарения переходит в момент передачи вещи. Форма договора дарения. Договор дарения может быть заключён в устной форме. Простая письменная форма договора предусматривается, если дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 рублей. Договор содержит обещание о дарении в будущем. Нарушение письменной формы договора в указанных случаях влечёт его недействительность. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходит к его наследникам, правопреемникам, если иное не предусмотрено договором дарения. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам, правопреемникам, если иное не предусмотрено договором дарения. Пожертвованием признаются дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданами, лечебными, воспитательными учреждениями, учреждениями социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям иным коммерческим организациям в соответствии с законом. а также государству и другим публично-правовым образованиям. Если реализация имущества производится не в соответствии с договором пожертвования, жертвователь, его наследники или правопреемники могут требовать отмены пожертвования. К пожертвованиям не применяются правила отмены дарения и правопреемства. Статья 578а и пятьсот восемьдесят первое Гражданского кодекса.